Издательская платформа «Руграмм» представляет Анастасия Туманова, Жоны, Шанго. Читает Дарья Порощак. Пролог. Ночное море тихо шевелилось, накатывая на песок. Баяянская ночь была черна, как бархат, и город всех святых спал на своих холмах. Спали деловые люди, даже во сне волнуясь об индексах и котировках биржи. Спали торговцы, беспокойно ворочаясь и вспоминая о неуплаченных налогах и сомнительных сделках. Спал мертвым сном рабочий народ. Портовые парни, рыбаки, женщины с табачных фабрик, водители, грузчики, официантки, торговки с моделой «Меркада». Засыпали после тяжелой ночи проститутки кто в обнимку с последним клиентом, кто в одиночку, раскинувшись на благословенно пустой кровати, кто под боком у своего посапывающего, как невинный младенец, кота. Спали дети, спали влюбленные, спали уличные музыканты, спали бандиты, наркоторговцы, артисты, кабаре. Спали макумбирос. Спали дома святых. И сами Ариша, облетев напоследок спящий город в ладонях холмов, Засыпали кто где, в объятиях друг друга и в одиночестве, в лесных зарослях и в усталом океане, в облаках среди капель дождя и радуг и в рыбачьей лодке, забытой на пляже. Макумбейрос. Служители кандамбле, макумбы. Кандамбле. Афробразильская религия, корни которой в мифологии западноафриканских народностей Йоруба, Наго и других. Макумба, богослужение, обряд во время которого ариша спускаются к людям и воплощаются в дочерях святых, входящих в транс. Винья, красотка, любовь моя. Эшу, ради бога, я хочу спать. Опять, женщина, ну сколько можно? Скоро утро, она все хочет спать. Но я же только что заснула, Эшу, пожалуйста. Не договорив. Эва повернулась на живот, подсунула руку под голову, спутанные кудри скользнули ей на лицо. Ариша, святые, божества Кантамбле, олицетворяют различные явления природы, виды деятельности людей и духовные сущности. Эшу, мужское божество Трикстер, хозяин замков, дорог и перекрестков, покровитель детей, классический возмутитель спокойствия. Эуа, Эва. Женское божество пограничных состояний, превращений, любых трансформаций, считается покровительницей творческих профессий. Эшу сердито вздохнул. Осторожно, едва касаясь, провел пальцами по спине девушки. Но Эва уже спала, по-детски поджав под себя ногу и чуть посапывая во сне. «Храпишь, как портовый грузчик, детка», — мстительно сообщил Эшу, но ответа не дождался. Засвистев сквозь зубы, он выбрался из лодки и уселся на ее борту, спустив в воду босые ноги. Из глубины Черного моря побежали светящиеся пузырьки. Огромная луна висела над крышами города, заливая их снятым молоком. Небо на востоке еще не светлело, и море сливалось с небом, отражая затейливые цепочки созвездий. Глядя на них, Эшу улыбнулся, стянул майку, собираясь искупаться, но по воде до него донесся чуть слышный бой о табаке. «О табаке. Большой барабан». Эшу замер, вслушиваясь в ракочущий ритм. С его лица исчезла улыбка. Медленно-медленно, словно ожидая выстрела в спину, он обернулся. Большой БМВ остановился возле входа на пляж. Открылась дверца. Из машины не спеша вышла женщина в белом льняном платье с лиловым поясом. Поля большой шляпы скрывали ее лицо. "Ларае, Эшу, Элегба!» — негромко позвала она. «Аго, Ларае". Некоторое время было тихо. Затем из темноты послышалось шуршание песка. Эшу не спеша шел по пустой набережной, засунув руки в карманы рваных джинсов, майки, он так и не надел. «В чем дело, тетушка? Нахально уставившись на даму, спросил он. «Не смей так называть меня». Холодно отозвалась Нана Буруку. Эшу широко ухмыльнулся, по откинулся назад всем телом, засвистел. Нана Буруку — древнейшая Ариша, божество разума и знания. Согласно мифологии, владеет глиной и водой, из которых были сотворены первые люди. Моя Эва с тобой? Она спит. Нашла, с кем спутаться, шлюшка, Пробормотала сквозь зубы Дона Нанна, вытаскивая из пачки сигарету. Эшу щелкнув зажигалкой, поднес ей огня. Почти вежливо попросил: Не смей оскорблять мою сестру. Твою кого? Ты соображаешь, что говоришь, мой мальчик? Зажав в губах сигарету, осведомилась Нана. Эшо молча, без улыбки, смотрел на нее. Лунный свет бился в его сощуренных глазах. «У нас с Эвеней нет общей крови». «Кому, как не мне, это знать?» усмехнулась Нана. «Но ты назвал ее сейчас сестрой. Сестрой! После того, как вы две недели разбрасывали по ночам песок на пляже, что творится у тебя в голове, малыш?» «Моя голова не твоя забота, тетушка. «Любая голова — это забота Нана Буруку». Насмешливая Но нотка в голосе женщины была едва слышна. — Ты помнишь, что я создала все головы на свете? И нет Ари закрытого от меня. Ари. Сознание и подсознание. Внутренняя жизнь человека в кандамбле. Ответа не последовало. Нана медленно пошла по пустой набережной и Ишу помедлив тронулся следом. Их тени скрестились в лунном свете на Баяянской мостовой. Что тебе на самом деле нужно от моей дочери, малыш? Я ведь не дура и многое могу понять. Моя Эва оказалась рядом с тобой не в самый лучший твой день, верно? Ты не смог держаться с ней как мужчина. Ты вывалил в ее колени все свое дерьмо пополам с соплями. Фу. Моя дурочка дочь, впрочем, приняла это за чистую монету. Ну что ж, она еще очень молода и только поэтому... Сигарета вдруг выпала из пальцев Нана. Тонкий каблук ее туфли застрял в щели между камнями и сломался. Взмахнув руками, женщина упала на асфальт. Сумочка Нана отлетела в сторону, и Ишу, наклонившись, небрежно поднял ее. Он не протянул руки, чтобы помочь даме встать. Его улыбка превратилась в оскал. Нана попыталась было вскочить, но камень под ее рукой подвернулся, и она снова упала навзничь. «Уважай меня, Нана Буруку!» тяжелым от бешенства голосом сказал Эшу. «Я Ариша. Я Эшу Элегба. Что-что, изгадить тебе жизнь я смогу и сделаю это с таким удовольствием». «Только это... Только это ты и можешь, щенок!» пробормотала Нана. «Хорошо, успокойся. Успокойся, дьявол с тобой. Я хочу подняться». Эшу сунул в рот сигарету из пачки Нана, зажег ее, Глубоко затянулся, Наблюдая за тем, как женщина встает на ноги и с проклятиями осматривает сломанный каблук и перепачканное платье. Затем на нобу руку огляделась вокруг. Знакомой баиянской набережной больше не было. Не было темных силуэтов пальм, полосы пляжа, луны, города на холмах, и даже невидимое море не вздыхало неподалеку. Мостовая под ногами, правда, осталась та же, но теперь она разбегалась во все стороны десяткам дорог. Дороги уходили в темноту, терялись в тумане. «К чему это все, малыш?» — спокойно спросила Нана Буруку, поднимая взгляд на темную фигуру напротив. «Ты никогда не выйдешь из моих перекрестков, если я тебя не выпущу. Не ссорься, Сышу. Выбирай выражение, когда говоришь со мной, тетушка. и береги себя». Я ведь еще не мстил тебе за то, что ты сделала с моей сестрой, моей матерью, братьями и со мной. Нана смотрела на него в упор. В ее темных и холодных глазах не было страха. Малыш, дело вовсе не во мне, почти мягко сказала она. Я знаю твою силу и уважаю ее, но мстить мне за собственные косяки очень глупо, согласись. Ты в самом деле считаешь, что ни в чем не был виноват. Эшу молчал, на лице его лежала тень. Я не отбираю у тебя Эву. Как бы ни сложилась ее жизнь, ко мне дочь уже не придет. Ей-богу, женаину не нужно учить, как сманивать моих детей. Но к тебе Эва не вернется тоже. Не тебе это решать. Малыш, женщина не должна видеть позора своего мужчины. Ты же все понимаешь сам, иначе не назвал бы Евинью сестрой. Она видела и слышала от тебя то, чего не должна была видеть и слышать. По крайней мере, если ты рассчитывал на ее любовь и уважение. «Я ее мужчина и останусь им!» Хрипло с угрозой, сказал Эшу. Нана негромко рассмеялась. «Эшу, мальчик! Если бы ты не был подкидышем, я сказала бы, что ты копия моей дур-сестры. Верни нас на пляж, и ты увидишь. Наступит утро, и Эва даже не вспомнит о тебе». Через несколько часов у нее самолет в Сан-Паулу. Она возвращается в университет, к тем делам, о которых всегда мечтала, к своим рисункам, к своим занятиям, к своим чудесам. Видит Бог, я никогда не могла этого понять, но ничего другого моей дочери не нужно. Ни один мужчина не заменит ей все эти чепухи, не заменит даже деньги, и уж тем более не заменишь ты. Что ты можешь ей дать? Что, кроме того, что растет между ног у любого жеребца. Вы славно позабавились, этим летом ты слегка раскрасил ее каникулы. Кстати, спасибо за то, что избавил мою Эву от девственности. Уж то-что, -что, а такое ты умеешь. Но на этом все. И не скажу, что мне очень жаль. Ты не можешь этого знать, глядя в землю, сказала Ишу. Улыбка Нана стала почти сожалеющей. Идем, малыш, сказала она и закрыла глаза. Через мгновение они снова были на набережной. Луна побледнела, небо стало перламутровым, и над крышами города уже расходилось сияние. Море лежало ровное, гладкое, как зеркало. Над ним кричали чайки. Со стороны порта послышался пронзительный гудок буксира. Нана присела на влажные тросы парапет. Эшу, стоя рядом, напряженно смотрел в ее лицо. Ты глядишь не туда, не открывая глаз, сказала Нана. Сейчас проснется Эва. Эшу повернулся. Лодка у кромки волн была вся залита золотисто-розовым светом. Растрепанная вся в свалявшихся кудряшках голова девушки поднялась из нее. Потягиваясь, Эва села на дне лодки, сонно огляделась. Увидела скомканную майку на песке, в полголоса позвала. Эшу! Эшу! Никто не отозвался. Эва подождала немного, затем улыбнулась, пожала плечами, потянулась за своим рюкзаком, достала из него слегка помятый блокнот и огрызок карандаша. Пристроив блокнот на колени, принялась набрасывать облака над морем и голубой пару с рыбачьей лодки, идущей с итапарики. Она работала сосредоточенно, увлекаясь каждой минутой все больше, Терпеливо отбрасывая за спину спутанные волосы, Эшу не сводил с девушки глаз. Его коричневое, некрасивое, большеротое лицо не выражало ничего. Закончив рисунок, Эва некоторое время рассматривала то, что получилось. Затем убрала блокнот с карандашом в рюкзак, закинула его на плечо, сунула ноги в шлепанцы и, не спеша, пошла к выходу с пляжа. Вскоре. Ее кудряшки и белое платье мелькали уже на до океаника, она не оглянулась. Вот и все, малыш, негромко сказала Нана, опуская на глаза солнечные очки. Через два часа Ивинье будет в аэропорту, а тебе она даже не вспомнит. Оставь в покое, мою дочь, и я обещаю взамен не трогать еманжу и всю вашу семейку. Ты не тронешь больше мать? Глядя в светлеющее небо, спросил Ишу. «И, братьев, твое слово, Нана Буруку?» «Да, мое слово», — медленно сказала Нана. «Мало чести мне играть с вашей бандой выродков. Это иногда забавно, не скрою, но выгоды никакой. Я больше не встану на пути Еманжи, и хочу, чтобы вы все не лезли в мои дела, особенно твой старший брат Агун. С Агуном я ничего не могу поделать» усмехнулся Ишу. но и из-за больше не беспокойся. Ты предложила выгодную сделку, мне это подходит. Всегда к твоим услугам, тетушка. Он приложил два пальца к бейсболке, улыбнулся и, глубоко засунув руки в карманы, зашагал прочь. «Яманжа, Женаина, божество моря, олицетворение женского и материнского начала в кандамбле». «Агун, сын Яманжи, мужское божество войны». И металла. Оставшись одна, Дона Нана удовлетворенно улыбнулась и пошла к машине. Оказавшись в двух шагах от своего БМВ, она сунула руку в сумочку, ища ключи, и вдруг растерянно выругалась. Сумка оказалась пуста: ни ключей от машины, ни кредитных карточек, ни внушительной пачки наличных, ни мобильного телефона в ней не было. Лишь сложенный носовой платок издевательски показывал белый уголок из атласного кармашка. «Эшу, сукин сын!» – завопила Нана руку, швыряя сумочку на земь. В ответ ей послышался тихий и веселый смех. Но набережная была безлюдна. Эшу, сунув руки в карманы и методично поддавая мыском шлепанца кусок старой кокосовой скорлупы, шагал по верхнему городу. Узкие улочки уже просыпались. Распахивались ставни домов, шуршали шины автомобилей и мотоциклов, слышались голоса торговцев фруктами. Уже открылись несколько уличных кафе, и в воздухе пахло кофе. Мимо Эшу пробежала стайка смеющихся девушек в пляжных платьях. Пролетел мотороллер, оседланный толстой негритянкой с корзиной рыбы на багажнике. Проехал громыхая грузовичок. Возле сигаретного киоска заспанный мулат. Мыл мостовую из шланга. Несколько холодных капель упало на лицо Эшу. Легкий ветерок приподнимал листья пальм. По ясному, словно тоже вымотому небу, неслась кружевная вереница облаков. Летнее солнце заливало желтые, розовые и фисташковые стены старых домов. Со стороны церкви Розарио Дос Претос раздавался перезвон колоколов. Внезапно Эшу остановился» прислушался. Приподнял брови. Из голубого дома в конце улицы отчетливо доносились женские вопли. Покачав головой, парень ускорил шаг. Крики приближались. Они неслись из окон второго этажа над магазинчиком «Мать всех вод». Внизу, прислонившись к стене, стоял и дымил сигаретой Ашосси, высокий молот цвета кофе с молоком, красивый, как порномодель. модель «Ашосси!» Мужское божество охоты, преследование тайных лесных мест, приемный сын Еманжи. Вся поза Шосси выражала безразличие. Длинные дреды падали ему на лицо. Почему мать кричит? подойдя, спросил Ишу. Весь квартал подняла. Это ты? лениво спросила Шосси, подняв голову. Лучше несуйся, пока наверх. Слышишь, как Шанго достается? Шанго сын Яманджи, божество грома и молний, а также возмездия и справедливости, мужской сексуальной энергии. Что стряслось? Как обычно. Ночью приезжали легавые что-то искали. Нашли? Нет, конечно. Но перебудили всю округу и напугали мать. Пора бы им привыкнуть, что Шанго ничего не держит здесь, так нет. Женские вопли тем временем набирали обороты. «Убирайся к чертовой матери из дома, паршивец!» И не смей оставлять деньги, я знаю, откуда они у тебя. Почему тебя все время ищет полиция? У меня бизнес, туристы, магазин. Сюда приходят люди, и что они видят? Что они видят? Отвечай! Полицейскую машину у дверей и твою бандитскую морду. За какие грехи мне только послали такого сына? Уйди с глаз, пока я тебя не убила своими руками. И если еще хоть раз ко мне приедут искать тебя, или оружие, или маконью, или... Пошел вон, бессовестный!» И чтобы духу твоего здесь не было, сил моих нет. И никаких больше денег от тебя. Нереала. Для панели я уже стара, значит, просто издохну с голоду. Грохот, звон, отчаянная мужская ругань. Из дверей на мостовую вылетел Шанго. Двухметровый черный гигант, в порванный на плече футболке, с красно-белым изображением Че Вслед ему вынеслось истошное проклятие, Вихрь смятых банкнот и голубой шлепанец. Деньги разлетелись по мостовой. Шлепанец просвистел над головой Шанго и был пойман взметнувшейся рукой Эшу. Взвесив тапочек в руке, Эшу воззрился на старшего брата с вежливым недоумением. — Что такое, дорогой мой? Уроки не сделал? В ответ раздался яростный рык. Огромный кулак рассек воздух в миллиметре от носа Эшу. Но тот, привычный Эшкивой, ушел от удара. Расхохотался и присел на корточки, чтобы собрать разлетевшиеся деньги. Эшкива. Защитный прием в Капаэйра. Отклонение корпуса от головы с линии атаки. Шанго, тяжело дыша, шлепнулся рядом на тротуар и зашарил руками по карманам в поисках сигарет. А Шоссе, подойдя, протянул брату пачку силетта. «Ты зачем сюда явился?» С нескрываемым удивлением спросил он. «Ты же знал, что ночью были легаши. «Ну, узнать, как дела?» За этим мог бы мне позвонить. Шанго только что-то проворчал сквозь зубы. «Поезжай в Бротас, криминальный район Баии, и сиди тихо пару дней», посоветовал Ишу. «Мать скоро отойдет. каждый раз ведь одно и то же». «Скоро?» — хмыкнула Шосси. В прошлый раз она два месяца слышать о нем не хотела. Если бы не приехала и Винья, и не уболтала ее. Её... «Ты тоже хорош!» — огрызнулся Шанго. «Что это за гринга?» «Гринга?» «А, так ты еще не знаешь, красавчик. Гринга, да. Явилась вчера прямо в магазин к матери. И вопила на весь квартал, что ты разбил ей сердце, сделал ребенка и спер пятьсот дол...» «Что?» – взвился Ашоси. «Пятьсот!» «Мой тариф двести, и не больше. Если Гринга красивая, то сто. А это, между прочим, могла бы заплатить и триста с ее отвищей задницей. Вот зараза, подумать только. Никакой благодарности. Вот и работай по совести после такого. Откуда твои шлюхи знают, где ты живешь? «Думаешь, я им визитки оставляю?» «Понятия не имею, как она дозналась». Может, в отеле рассказали? Больше не придет, не беспокойся. Бротас: Криминальный район бои Не беспокоиться? Мать завелась на весь день, а отвечать пришлось мне. То есть, легавые из-за меня приезжали? Шанго в ответ выругался, шевырнул окурок на тротуар. Искоса взглянул на Эшу. Слушай, малыш, потолкуй с мамой. «Тебя она послушает. Мне она даже рта открыть не дала. Я знать не знаю, что хочет полиция, это вообще не мои дела. И Амаралина — не моя территория». Амаралина — пляжный район бои, примыкающий к порту. «Меня там даже не было той ночью, скажи ей». «Что мне за это будет?» — Вкратце осведомился Эшу. «Не борзей, сопляк», — обозлился Шанго. «Ну и разбирайся сам». Эшу увлеченно подкидывал на ладони голубой шлепанец. Давай, поднимись к матери, отнеси ей тапку. А то, может, еще не все соседи услышали, как мама тебя любит. Шанго поднялся, выражение его грубо вырубленной физиономии цвета горького шоколада не предвещало ничего хорошего, и Ашосе словно случайно опустил руку ему на плечо. Эшу же продолжал, как ни в чем не бывало, забавляться со шлепанцем. «Ладно, чего ты хочешь?» — буркнул Шанго, прислоняясь к стене. «Вот так бы сразу!» Шлепанец взлетел высоко в воздух, приземлился на макушку шоссе, срикошетил в плечо Шанго и снова оказался в руках Эшу. «Хочу ту мулатку Андрезу из Ресифи, твою новенькую!» «Андрезу?» — скинулся Шанго. «Ты свихнулся? Андреза стоит пять сотен, это малышка для понимающих клиентов». Она такое умеет, что тебе незачем и знать. Чёрта с два, не получишь!» В ответ Эшу торжественно вручил брату шлёпанец и красноречиво кивнул на открытое окно второго этажа. «Ну хорошо, ладно, чёрт с тобой», — сдался Шанго. «Но не сегодня, Андреза занята. Подходи завтра к вечеру в Бротос, я позвоню». «Договорились!» Эшу прыжком вскочил на ноги. Все, я пошел к маме». «Деньги ей отдай», — проворчал Шанго, засовывая в карман брата смятую пачку банкнот. «За аренду платить в пятницу». «Не беспокойся», — раздалось уже из-за двери. Черт знает что». Шанго сердито разглядывал порванную футболку. «Эшу ее уломает», — уверенно сказала Шосси. «Если не он, то вообще никто. Эвинья ведь улетела сегодня». Шанго кивнул вынул из кармана ключи от машины и, крутя их на пальцы, направился к огромному джипу, запаркованному в двух шагах. «Куда тебе ехать? В Бротос? Залезай!» Ашоси уже открыл переднюю дверцу, когда Шанго спросил. «Как у тебя с моей Янса?» Ашоси замер. Очень медленно, глядя на облака над крышами, спросил. «Что тебе, да Янса?» «Ну...» Шанго небрежно повернул ключ зажигания, и мотор джипа зарыкатал. «Янса, как ты помнишь, моя жена, мне хочется, чтобы у нее все было хорошо». «Янса, женское божество ветров, хозяйка царства мертвых, воительница, одна из жен Шанго». «Янса, твоя жена? А кто же тогда Ашун?» ощетинился Ашоси. «Может, вспомнишь еще и оба? Может, у тебя хватит смелости спросить у Агуна, хорошо ли оба с ним?» «Хватит», — с усмешкой заверил Шанго. Жены Шанго всегда остаются его женами, Даже если развлекается с другими, не забывай этого, брат. Так ты едешь или нет?» Ответом послужил удар двери, от которого затрясся джип. Шанго широко ухмыльнулся. В боковом зеркале он увидел серое от бешенства лицо Ашоси, и, расхохотавшись, сорвал машину с места. Ашун. Женское божество любви, молодости и красоты. Хозяйка пресных вод и рек. Одна из жен Шанго. Оба. Ариша неспокойной воды. Олицетворение мужского начала в женщинах, женской физической силы. Одна из жен Шанго. Для туристов было еще слишком рано, и в сувенирном магазинчике «Мать всех вод» царила пустота и прохлада. Пахло кофе и сигаретами. Допотопный да телефон с треснувшим диском молчал. В витринах теснили статуэтки Ариша. На беленых стенах висели догонские и гилецкие маски, ритуальное оружие, дешевые акварели с видами бои в рамках из ракушек. У дверей, встречая посетителей, Стоял гипсовый ашала в белых одеждах. Эшу, проходя мимо, скорчил отцу Всехариша страшную рожу. Миновав статуэтку Агуна с поднятым мечом, вежливо приложил два пальца к бейсболке. Заметив рядом воительницу Янса, серьезно поклонился. С улыбкой помахал рукой печальный оба и сделал неприличный жест в сторону Шанго. Повертевшись среди витрин с картинками, Илике, бусами и связками амулетов, заметил, наконец, то, что искал. Небольшую статуэтку Ариша Эуа, тоненькую девушку мулатку в розово-белом платье с мечтательной улыбкой на губах. Эшу долго стоял рядом с ней. Затем, нежно едва касаясь, провел пальцем по шоколадной спине Эуа. Усмехнулся. И, не оглядываясь больше, прошел мимо, к лестнице, ведущей на второй этаж. Ашала. Абатала. Старейшее божество Кандамбле, согласно мифологии, отец всех Ариша, олицетворение мудрости, морали и доброты. Илике. Амулет Кандамбле, обозначающий принадлежность к культу определенного Ариша. Наверху было тихо. Аромат кофе усилился, к нему примешался легкий дух фасолевых кораже. Пирожки или пончики из фасоли, жареные в масле. Эшу уверенно тронулся прямо на запах. Остановился в дверях кухни. Мать в старой ночной рубашке с кое-как прихваченными гребнем волосами варила кофе. Утро, входя в раскрытое окно, обдавала фигуру Женаины золотистым светом. На старой чугунной сковороде шипело и пузырилось пальмовое масло. «Это ты, малыш?» Не оборачиваясь, спросила она. «Садись завтракать». Эшо улыбнулся. Подойдя, поцеловал мать в щеку, сел за стол, взял протянутую ему чашку кофе. «Где тебя носило? спросила Женаина, перебрасывая горячее кораже в керамическую миску что же это такое опять подгорели и как это у нашей оба получается теперь вот только выбросить еще чего возмутился ишу дай сюда все я съем умяв шесть штук пирожков подряд он облегченно откинулся на стену допил кофе и с довольной улыбкой взглянул на мать та стоя у окна курила смотрела на просыпающийся квартал затем притушила сигарету о стену и сунула окурок за ухо. «Сколько раз я тебе говорил так не делать!» Сурово сказал Ишу, вставая и забирая у матери сигарету. «Кто тебя вообще этому научил? Ты их хоть гаси до конца, когда-нибудь спалишь и волосы, и уши!» «И слава богу!» В сердцах отозвалась Женаина. «Хотя бы нечем будет слушать сплетни о моих сыновьях. Куда уехал Шанго?» Кашун, конечно», — осторожно ответил Ишу. «Куда же еще? Ты зря беспокоишься, мам. В Амаралине это не его работа, точно. Шанго всю ту ночь был у себя в Бротасе, Сашун. Позвони, ей, она подтвердит». «Святая дева, эта девчонка подтвердит все, что Шанго ей скажет». Женаина сердито взмахнула кружкой, и кофейная гуща плеснула на пол. «Как только меня угораздило нарожать столько бандитов!» «Ну, мам, ничего подобного!» Легавым лишь бы кого скрутить, разве они будут разбираться? Если бы Шанго напортачил в Маралине, он бы смылся из города, а так... Ну, сама подумай, с чего бы ему тогда наутро являться к тебе? Чтобы схлопотать тапком по заднице? Вот уж радость-то! Особенно, когда не виноват!» «Кто не виноват, Шанго?» Снова вскипела Женаина. «Да от него только отвернись! И от вас всех тоже, да, да! Почему какие-то белые девушки постоянно ищут здесь Ашоси?» «Что я должна им говорить? Что мой сын потаскун? И что у меня уже наверняка сотни-три внуков в Америке? И в Европе столько же? Неужели там не осталось подходящих мужчин? Неужели мой Ашоси один должен работать за весь земной шар? Кстати, почему мне не рассказали, что он болтается по порту с Маконьей?» «Маконья. Марихуана». «Брехня», — абсолютно искренне сказал Эшо. «Он знает, что Агун его убьет. Никакой Маконьи, мам». И уже давно. Если что, я бы знал. «Ты? Почему тебя два дня держали в участке?» «Подумать только!» — закатил глаза Ишу. «Меня? В участке? И ты этому поверила? И вот эта женщина? Моя мать? Где У Мары, где же еще? Собирает вещи, сегодня улетает. Позвони, она тебе скажет, что я был с ней все эти дни. С ней». Они в участке. Я с ума с вами сойду, вот что. Женаина швырнула пустую кружку в раковину, села за стол и запустила обе руки в растрепанные волосы. Когда это все кончится? Что мне, пить таблетки от нервов, как Гринги? Или вообще пойти к врачу? Кто успокоит мою старость? Мара, конечно. Пожал плечами Ишу. Он из нас всех самый приличный. Он зарабатывает, его рвут на части издательства, он окончил университет, у него куча денег. Да кроме него, Абалу, огун и... И Винья же еще. Тебе мало, женщина? У тебя четверо умников на трех засранцев. Ты же в шикарном плюсе, мам. Все соседи тебе завидуют. У них-то выросла одна шпана. Женаина, не выдержав, расхохоталась. Эшу тоже усмехнулся. Сел на полунок матери, Положил голову ей на колени. «Хочу спать». «Так ложись, малыш, и спи спокойно до вечера». Женаина погладила курчавую голову сына. «Ты весь в песке. Зачем опять ночевал на пляже? Не мог дойти до дома?» «Не злись на Шанго», — попросил Ишу. «Это в самом деле не его косяк. Легавые ошиблись. Ничего, если он зайдет к тебе завтра». «Да». Да завтра он еще сто раз что-нибудь натворит. Но ты же его уже отходила тапком в кредит. Значит, счет будет по нулям. Женаина только вздохнула. Несколько минут на крохотной кухне царила тишина. Ты грустишь, малыш. Что у тебя с моей виньей? Вы не поссорились? Почему не ты везешь ее в аэропорт? Потому что мой байк не выдержит ее чемоданов. Эшу не поднимал головы Скалин матери, и голос его звучал глухо. А у Мары огромная тачка. Не беспокойся, мам. Я приеду прямо к самолету, мы с Эвой простимся. Взять тебя с собой. Куда? На твой мотоцикл? Мои годы уже не те. Женаина помолчала. Не переживай. ей вернется на каникулы. Ей надо учиться, она такая же, как Мара. Она жить не может без всего этого. Но это не значит, что... Конечно, мам, ничего это не значит. Я пойду посплю, хорошо?» Эшу поднялся на ноги. Женаина продолжала пристально, чуть тревожно смотреть на него снизу вверх. Эшу терпеть не мог этот взгляд матери. Снизу донёсся спасительный перезвон дверного колокольчика. Английская речь. «Слышишь? Вон, твой любимый Грингос». Пряча облегчение, усмехнулся Эшу. Спустись, продаем всех наших святых, а я пойду спать. Благослови меня, Яманжа. Звезда моря, любовь моя! Запел он, и женаина только махнула рукой. И, как была в ночной рубашке, не спеша пошла к лестнице. Оставшись один, Эшу вытащил из кармана деньги старшего брата и бросил их на кухонный стол. Затем достал содержимое сумочки на набу руку. Пачку американских долларов в банковской упаковке, ключи от машины, кредитные карточки, золотое кольцо, телефон и медную цепь, апеле. Цепь с восемью раковинами бузиас, каури, используемая для гадания ифа. В Африке каури часто заменяются половинками скорлупы ореха апеле, отсюда название. Кольцо, кредитки и ключи Эшу сунул обратно в карман. Из телефона вытащил сим-карту, выбросил ее в окно. Деньги, освободив от обертки и взяв себе две купюры, прибавил к тем, что дал Шанго. Взял в руки цепь с восемью, прикрепленными к ней половинками ореховых скорлупок, покачал ее на пальцы. Апелена на буруку, медленно сказал он. Усмехнулся, подумав, сунул цепь в задний карман и ушел в спальню. Через пять минут. Эшу уже лежал ничком на незастеленной кровати матери, и узкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь закрытые жалюзи, полосовали его спину. Но Эшу этого не чувствовал. Он спал.